Седьмая На ужин Даниэль в столовой не появился. Вместо этого распорядился подать еду в кабинет. За стол сели мы вдвоем с мамой. Я, конечно же, сразу заговорил по поводу затеи Игана Велни. При этом напомнил о молодом князе Регане Брейте и его бунтах. Там тоже канцелярия насоветовал, и в результате все закончилось очень плачевно. Мама попыталась отвертеться. Сказала, что брат отказался от предложения. Но мой навык предвидения обмана не подвел, а повестил об услышанной неправде, о чем я тут же ей сообщил. Пока окончательное решение по Мелиссару не принято, с тяжестью призналась мама. Даниэль распорядился отправить туда Вале Колодца. «Отправить мастера тайных дел, чтобы тот выяснил, когда и как лучше поджечь лес», — констатировал я решение брата. «Но вы хотя бы объяснили Даниэлю, что скоро может начаться война». Весной южане опять предпримут попытку напасть на Оршик, а вместе с ними активизируются и северяне. Я это ему сказала. пожарная на верфи сильно ослабит Мелиссар. Он ближе всего к Оршику. Он станет второй целью южан. И это сказала. Заодно сказала, чем это нам может грозить, если станет известен устроитель поджога. иган потом дополнил. Герцог допустил ошибку. У него там все построено рядом. Верев, лесной склад, зернохранилище идут друг другу впритык. Там же находится порт и начинается город. Вспыхнувший посреди ночи пожар может обернуться таким пожарищем, что спалит весь город. Мама нервничала. Идея с поджогом верфи ей самой не нравилась. Она была за умеренные методы противостояния. Немного подумав, мама дополнила. Меня радует осторожность Даниэля. Он боится допустить ошибку. Поэтому в итоге вряд ли решится совершить настолько дерзкую выходку. Цена ошибки может стать слишком губительной. Даниэль это понимает. «Опять же остаются сложности с южанами и северянами. Сейчас не лучшее время думать исключительно о прибылях. Есть проблема поважнее доходов». Сказанное, наконец-таки, меня успокоило. Теперь нужно было дождаться возвращения из Мелиссара Вали Колодца. Желательно было перехватить его до того, как он попадет на доклад к Даниэлю, и выяснить, чего он там разведал. Не сомневался, что у меня хватит доводов разговорить, и, если потребуется убедить мастера в том, что нужно говорить брату. Одного напоминания о пожаре у нас в порту было бы достаточно. Кстати говоря, что послужило поводом для нападения на нас салоном, я так никому не рассказал. Молчал я и молчал сир Баки. О барне и говорить нечего. Сир Лейтон, с кем мы попали на аудиенцию к Триделигресс, вероятно, поделился этим случаем с мамой. Вот только вся подоплека раскрылась позднее, когда мы были в Костяных горах». Вероятно, мама посчитала, что королева долины просто слишком огорчила стучившейся гибелью у нас порту своих людей и поэтому выгнала меня из своего королевства. Для себя я решил похоронить эту историю, при этом не сомневаясь, что когда-нибудь она всплывет сама собой. Вероятно, как оно обычно бывает в самое неподходящее время. По окончанию ужина мама предложила вместе пойти к магистру. Пора было разобраться с характеристиками и наметить дальнейшее развитие, а то у меня наметились проблемы. Слишком много всего нахватал. В пристройке замка, где обитал магистр, нас встретила его супруга Надин. Она ошибочно подумала, что мама принудительно привела меня снимать шрамы. Я не применил возможностью воспользоваться случаем и попросил ее о предстоящем лечении. Надин велела снять рубаху и внимательно осмотрела зажившие раны. Ее вердикт был неделя лечения, максимум десять дней. На это время мне предстояло поселиться в лекарне, так как она намеревалась не кусками срезать шрамы, а все разом Для лучшего излечения требовался исключительный покой и постоянный сон. В противном случае пришлось бы ходить в повязках в два раза больше. Учитывая, что большинство шрамов располагалось на голове и лице, так себе перспектива. Да, в подробную консультацию Надин убыла, оставив нас в гостиной со своим мужем. В преддверии основательной работы Байшелби с азартом потерл ладони и попросил меня открыть характеристики. На этот раз я открывался без особого настроения. Похвастаться было чем, но и ненужного нахватался. Всему виной стали лицедей с актером, за которых я теперь переживал больше всего. Ужих-то я точно взял совершенно напрасно. Теперь сомнений в этом не было. Рэй Гилберт. Аристократ, казначей, воин, маг...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 Защита. 60 из 60. Открыта третья ступень. Атака. 60 из 60. Открыта третья ступень. Опыт. 2 миллиона 242 тысячи 765. Магические характеристики. Мудрость. 80 из 80. Открыта четвертая ступень. Магия. 100 из 100. Открыта пятая ступень. Сила магии. 40 из 40. Открыта вторая ступень. Параметры персонажа.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 Логика – 100 и 100. Общество 100 и 100. Естество 100 и 100. История – 100 и 100. Экономика – 100 и 100. Деловодство – 100 и 100. Политика – 98 и 100. Право – 97 и 100. Дипломатия – 89 и 100. Основы воинского дела – 37 и 100. Основы магии – 36 и 100. Навыки – Естественные способности — 100 и 100. Верховая езда — 100 и 100. Ночное видение — 100 и 100. Торговля — 100 и 100. Бесшумность — 100 и 100. Акробатика — 100 и 100. Предвидение обмана — 100 и 100. Плавание — 100 и 100. Игра в кости — 100 и 100. Ощущение скрытого воздействия — 95 и 100. Ораторство — 90 и 100. Общий анализ – 90 из 100. Управленческая деятельность – 86 из 100. Владение ножом – 80 из 80. Атлетика – 70 из 80. Обучение – 60 из 80. Навык соблазнителя – 61 из 100. Обман – 60 из 100. Скалолазание – 40 из 100. Картография – 37 из 100. Артист – 37 из 100. Бег.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 Цепная молния 73 из 80. Открыта четвертая ступень. Снятие заклинаний 70 из 80. Открыта четвертая ступень. Щит 60 из 80. Открыта четвертая ступень. Стрела 60 из 60. Открыта третья ступень. Точность 60 из 60. Открыта третья ступень. Молния 60 из 60. Открыта третья ступень. Огонь!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 Каменная кожа 60 из 60, открыта третья ступень. Ускорение боя 55 из 60, открыта третья ступень. Замедление противника 55 из 60, открыта третья ступень. Маскировка 50 из 60, открыта третья ступень. Приручение питомца 13 из 20, открыта первая ступень. Видение 20 из 60, открыта первая ступень. Доступна третья степень. Особые способности. Концентрация, внимательность, усидчивость, предвидение, финансы, аутогенизм, лицедейство, заклинатель камня, правитель. Заблокировано до достижения 18 лет. Полководец. Заблокировано до достижения 18 лет. Мама и магистр принялись вычитывать строки. Брови обоих то вздергивались вверх от удивления, то хмурились так, как будто все пропало, и тем заставляли меня нервничать. По мне-то какая разница? Ну, взял чего-то лишнего, и что с того? Достаточно повысить уровни, и тем освободится место под новое особое умение. А о навыках и говорить нечего. место под них было предостаточно. — Да уж есть над чем подумать, — по итогам задумчиво выдал магистр. — Но в целом же неплохо? — спросила его мама. — В целом да, но в частности даже не знаю. С заклинателем ко мне еще ладно, но я совершенно не могу понять, где Рэй мог раздобыть правителя полководца. И уж тем более, что с этим делать?» Разводя руками, в недоумении произнес магистр. «Кроме этого, я не пойму, что у него с опытом». «Я вот тоже не пойму», — озадачилась теперь имама. «Два миллиона двести сорок две тысячи... Не могла же система настолько ошибиться?» «Не могла. Великая система никогда не ошибается». Резюмировал магистр и с претензией уставился на меня. «Вот ты подобрались к главному. Не сомневался, что при тщательном осмотре характеристик это сразу всплывет». Впрочем, скрывать о том, что случилось в Костяных Горах, я не собирался. Рассказал бы еще вчера, но начались проблемы по мастерам, и стало не до разговоров. Я дернул плечами и, изображая непринужденность, произнес. «Просто так получилось. Случайно удалось взять много опыта». «Взять два миллиона случайно?» — изумился магистр. «Пусть даже взять уровень в тысячу. Именно с таким достижением, сир Ресли, переводит стражников в гвардейцы, выходит, по меньшей мере, ты убил 2200 человек». Названная цифра шокировала самого магистра, не говоря о маме. Теперь оба смотрели на меня с невероятным изумлением. Уходя из Риана, мы попали в Костяные горы. Там мне пришлось стать королем. Правда, в итоге и посох рассыпались. Меня лишили королевского статуса. Зато я смог взять заклинателя, камня, правителя и полководца. Еще вот перстень великого мага достался. Подняв руку, я продемонстрировал артефакт для убедительности. Он ежедневно полностью восстанавливает ману. А потом пришлось столкнуться с южанами, я их там завалил камнями, поэтому дали так много опыта. Было бы еще больше, если бы я не допустил ошибку, из-за которой меня лишили статуса короля. Тогда бы я под камнями похоронил всю армию южан. Было бы не два, а двадцать два миллиона опыта, может, больше. В полнейшем шоке мама с магистром выслушали мой короткий рассказ. Судя по вытаращенным глазам, вкратце рассказать о всех похождениях не получится. Это подтвердили тут же посыпавшиеся вопросы. — Каким королем? О чем ты говоришь? — повысив голос, спросила мама. — Двадцать два миллиона опыта. Да как такое возможно? — не верил своим ушам и глазам магистр. Далее пришлось не спеша и подробно рассказать о том, что случилось после того, как закрылся портал, и мы с Сиромбаки и Арни остались одни в Леоне. Закончить я предпочел на том моменте, когда мы пересекли узкий перешеек барьерных гор и наняли возничего с повозкой. Мама и магистр слушали рассказ, затаив дыхание. А как только я закончил, принялись уточнять. «Выходит, если бы ты не взял перстень великого мага, смог бы завалить камнями всю армию южан?» — надавил на больное Борис. «Да нет же, там были только наемники. Южане остались в Лиане», — поправила его мама. «Но он же сам только что говорил, всадники были в кожаных доспехах. Тем более среди них был Резубаша. Это капитан Короля Юга. Там была элита южан». «Честно говоря, я точно не знаю», — признался я. «Первыми были маги и элиты, это точно. У них были слишком хорошие доспехи. Кто там дальше был и сколько всего было воинов, я не видел. Вполне может быть, южане отправили через Костяные горы большую часть своих войск и наемников Тагаса. Теперь это уже не узнать. Я убил камнями только первых, самых сильных. Основные силы южан вернулись на свою территорию. По всей видимости, потери стали слишком значимыми». «Ушли зализывать раны и растить новых сильных воинов. У Лиана и Таклов осталась лишь небольшая часть армии. Наши люди постоянно за ними следят. Пока южане отложили свои планы. Но в любой момент все может измениться», — рассказала мама и тут же вздернула брови. «А южане точно не узнали, кто стоял за камнепадом?» «Точно. все кто нас видел, я запечатал в камне. Единственное, за что переживаю, это орел, что нам попался перед встречей с южанами. Не вижу смысла переживать». Орел видел всего лишь троих людей. Скалистый берег слишком далеко, чтобы нас могли заподозрить в устроенном камнепаде. Предлагаю снова вернуться к характеристикам Рея. Заново все внимательно почитать и вместе подумать, — предложил Борис. Итак, воинские характеристики. У Рея открыты третьей степени в доблести, защите и атаке. Доблесть отвечает за повышение боевых навыков. Пока Рей не возьмет по ней четвертую степень, не сможет взять четвертую степень ни по одному из боевых навыков. С защитой и атакой все и так понятно. Они касаются получаемого и наносимого урона. Воинские характеристики он может повысить лишь до четвертой степени. Дальше появятся ограничения по возрасту. Но вот вопрос, насколько это ему сейчас нужно. Не лучше ли уделить внимание магическим характеристикам, у которых нет ограничений? Мама пожала плечами. Вот и я думаю, что воинские характеристики пока стоит оставить и переключиться на магию. Естественно, добивая те боевые навыки, что уже взятые. удача то совсем, Крохи? На многое ее все равно не хватит. По магическим характеристикам осталось немного. Понадобится взять пятую степень по мудрости. Это позволит максимально развивать заклинания. А также взять третью, четвертую и пятую степень по силе магии. Я бы настоятельно рекомендовал уже сейчас это все взять. Тем более у Рея скопилось только свободных очков. Их, кстати, можно вложить в недостающие знания и тем с ними покончить. Что там осталось? Политика, право, дипломатия — всего ничего. А основу воинского дела и основы магии надо будет немного развить самому, раз они пока внизу. А как начнутся сложности с повышениями, тогда использовать свободные очки. В принципе, Борис был прав. Увеличение силы магии мне бы пошло на пользу. Даже не особо развитые заклинания значительно бы усилились. Да и со свободными очками нужно было что-то делать. а то их собралось уже вон сколько. — Так и дальше, — продолжил Борис. — С обычными навыками обстоит посложнее. Их у тебя много, и все нужно развивать. В ощущении скрытого воздействия у тебя осталось всего пять повышений, но это легче легкого. Продолжая смотреть на меня, магистр прищурился. — Внимание! На вас оказано скрытое воздействие. Бодрость понижена на 20%. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко. «Ну как, есть?» — спросил Борис. «Ага, бодрость понижена», — зевнув, ответил я. Далее последовали медлительность, упадок сил, слабость и жажда. В результате манипуляции навык ощущения скрытого воздействия повысился до максимума, что привело к увеличению моего общего уровня. Последующее избавление от ненужных воздействий повысило заклинание по снятию магии на пять очков, что опять же привело к еще одному повышению уровня. «Текст, что у нас дальше?» — продолжил Борис. «Ораторство, общий анализ, управленческая деятельность. Об этом я уже говорил. Можешь использовать свободные очки и больше не мучиться. Обучение. Как вариант, будет лучше взять питомца и начать им заниматься. Получится двойная польза. Будет обученный питомец, и будет развитый навык». «Я подумаю». Коротко ответил я, хоть и знал наверняка, что брать себе питомца не собираюсь. Во всяком случае, в ближайшее время. «Навык соблазнителя». Мама поморщилась. — Ну, это мы пропустим. Далее у нас обман. Магистр о чем-то подумал, усмехнулся своим мыслям и дал совет. — Будешь развивать навык соблазнителя, заодно повысишь навык обмана. — Борис! — воскликнула мама. — Да, да, да, не отвлекаемся. — С искалолазанием это понятно, с картографом тоже понятно. Артист. Магистр остановился и теперь с недоумением смотрел на меня. — И зачем тебе сдался артист? — Так получилось. «Забрось и забудь. Хотя, если легко повышается, развивай. Дальше у нас бег, прыжки. О, надо же, в предвидении опасности всего двадцать шесть очков. С такими-то приключениями мог бы уже взять всю сотню. Но ничего страшного. Развитие навыка ни на что не влияет, так что пусть сам понемногу развивается. А вот и самая изюминка управления разумными. Почему всего двадцать пять? Требуется много маны, списываются сразу сотня». «Ну, теперь-то проблем не будет. Обязательно ежедневно занимайся». Показывая на мой перстень, напомнил магистр. «Архитектура, зодчи, ну, это тебе не нужно. Переходим к воинским навыкам». По боевым навыкам магистр был краток. С ними все было предельно ясно. Их развитие упиралось в степени, а те, в свою очередь, упирались в удачу. Магистр лишь посоветовал развивать по возможности всякие уклонения, а в остальном развивать исключительно магию. По ней он дал более расширенные рекомендации. Необходимо было по максимуму развить какую-нибудь защиту, пару ударных заклинаний, а также, как ни странно, видение. Заклинания по замедлению противника он отнес к желательным. Напоследок магистр зачитал вслух все особые способности и на минуту взял паузу. — Сейчас у тебя много чего есть, — задумчиво продолжил Борис. — Это хорошо и в то же время плохо. Нужно концентрироваться на чем-то одном или, в крайнем случае, двух началах. Распыление на многое не даст хорошего результата. Сполучение способности заклинателя камня вкупе с навыками зодчего и архитектора дает ветку развития в сторону строительства. Учитывая твой статус, нежелательная перспектива. Способность правителя – очень хорошее приобретение. Вот только для использования нужно стать правителем. То же самое с полководцем. — Ну, почему же? Он помощник правителя, тем может быть полезен Даниэлю, — вмешалась мама. — Вот именно что помощник, а не правитель. Вздернув вверх указательный палец, воскликнул Борис. — А пока он не станет действующим правителем или капитаном, способности будут в нем пребывать в спящем состоянии, так что толку не будет. — У Рея есть еще одна полезная способность — управление разумными. Ее бы я отнес в качестве дополнительной ветки развития, не основной. улице действую я вообще молчу. Это было твоей ошибкой. Совершенно ненужная способность для человека твоего уровня. И напоследок мы подошли к самой главной способности, на что стоит обратить внимание — финансы. Вот на этом уже стоит зациклиться основательно, тем более что рай у нас уже казначей. Но разве плохо иметь много способностей?» — вступила за меня мама. — Неплохо, но это не дает раю существенных преимуществ. — Это еще почему? Задался вопросом я, так как разделял взгляд мамы, считая, что чем больше наберу особых способностей, тем лучше. «А ты никогда не задумывался, почему, скажем, лекари остаются лекарями и дальше не развиваются?» Задал вопрос Борис и тут же стал на него отвечать. «Потому что у особых способностей есть возможность усиления. Такие усиления называются классами. Все полученные твои способности относятся к первому классу. Когда ты захочешь их усилить, потребуется освободить для них место». то есть иметь свободными дополнительно сотню уровней и вложить сто удачи. Я имею особую способность лекаря, и Надин имеет ту же способность. Но в отличие от меня, она ее усилила, и поэтому в влечение сильнее меня. Я же вынужден, как и ты, распыляться и охватывать все больше способностей Именно поэтому я стал магистром. Усиление способностей к финансам даст тебе дополнительное преимущество. Это, в свою очередь, отразится на делах всего княжества. И сколько таких усилений нужно взять? — Сколько сможешь? Всего их десять. — Итого, если хочешь что-то хорошо усилить, потребуется вложить тысячу удачи? — изумился я. — Именно так, усиливая свои способности, появляются мастера, способные создавать артефакты. Чем выше класс мастерства, тем более сильные артефакты они могут создавать. К примеру, алхимик пятого класса сможет разгадать любой яд, приготовленный алхимиком четвертого класса. Вот поэтому все развиваются не только в молодые годы, но и дальше, до глубокой старости. Он один сейчас восьмой класс лекаря. А был бы наивысший, десятый, и она бы смогла спасти Алана. Потому что достигла бы пика лекарского мастерства. К примеру, взять твоего отца. У трола особой способностью изначально было увеличение здоровья. Он взял второй класс и получил так называемую особую способность под названием «второй шанс». Если бы он и дальше продолжал повышать способность, я так подозреваю, в конечном счете он смог бы заполучить бессмертие. Вот только на это потребовалось бы уйму удачи, взять которую, сам знаешь, непросто. Для этого требуется собирать ее долгие годы. Таким образом, повышая классы, можно не только усиливать, но и заполучить другие, более сильные способности. По-настоящему серьезные способности колесо фортуны выдает крайне редко. Взять того же Сиро Лейтона с его удивительной особенностью создавать собственных клонов. Ему мы даже не стали говорить о возможностях усиления его способности. Она сама по себе это уже уникальность. Иначе кто его знает, до чего это могло привести? По лекарям и мастерам понятно, но что конкретно даст усиление финансиста? А что сейчас тебе дает эта способность? Вижу цифры в отчетах, они сами складываются. Значит, усиление даст новый эффект. Ты сможешь видеть не только цифры, но и перспективы тех или иных начинаний, их будущую прибыльность, какие-то возможности для улучшения. С последующими усилениями может быть уже другой эффект. Одно лишь твое участие будет повышать прибыльность дела. Я точно не знаю, у нас финансиста еще не было. Кто усиливает способности, предпочитает не распространяться об открываемых возможностях? Впору было взяться за голову. Сплошная удача, удача, удача. Вот только где ее столько взять? Не копить же годами. Так и жизни не хватит. Когда я подслушивал разговоры в таклах, трое из местных аристократов рассказывали о Драной горе, где можно заполучить несметное количество маны, и об острове Теней. Там всем дается удача. — Рэй, это легенды, — отмахнулась мама. — Ну, почему же легенды? И Драная гора, и остров теней действительно существовали, и я уверен, существуют до сих пор, — не согласился магистр. — Оба места дают абсолютное преимущество в развитии. Я даже допускаю мысль, что кто-то нашел эти места, и вот уже многие годы попросту никого к ним не допускает. Не удивлюсь, что эти места удерживаются жильцами или каким-то тайным орденом. и Если туда доберется кто-то из правителей, тут же усилит свои возможности и захочет захватить весь мир. А что, если южане нашли драную гору и остров теней, и поэтому так стремятся начать войну? Возбужденно попросил я. Если это так, то, боюсь, им не составит труда захватить мир. В одном месте их войны будут брать удачу, в другом — развивать магические способности. Да не по одной только удаче будут развиваться всем раз быстрее любого другого война А если говорить о Драной горе, я просто не представляю, как можно усилить свои возможности. Это ведь можно там разместить мастеров, и они при обилии маны создадут невероятно сильные артефакты. К тому же очень много сильных артефактов. Полет фантазии ошеломил самого магистра. Словно южане уже сейчас проделывали все вышеописанное. Полно вам, Борис, не сгущайте краски. Будь у южан, такие возможности они бы не стали поджимать хвост и убегать на свои земли. Они бы уже захватили полмира и сейчас осаждали скалистый берег. Может быть, оба места действительно существуют. Но там южан точно нет. Мы покидали магистра со смешанными чувствами. Маму, вероятно, донимали мысли о моем дальнейшем развитии, а я думал о том, как найти драную гору и остров теней». К счастью, у меня имелась титочка ведущая к этим двум местам, о которой я так и не обмолвился. За нее потянуть я намеревался уже в ближайшее время.